Руди было, как они предполагали, до 40, а точнее 38. Всю жизнь он был перехоти поля долго нигде не задерживался, перебивался случайными заработками, любил экстремальные виды спорта и, оглядываясь на свою жизнь, даже сам удивлялся, как дотянул до такого возраста. Связь с семьей он давно потерял, возможно, они считали его погибшим уже давно. Наконец кривая привела его к криминалу. Связался с мутными людьми, провернул вместе с ними аферу и даже неплохо заработал. Они, чему он потом и сам удивлялся, его не кинули, а заплатили по полной. Хотя, возможно, хотели его подвести под арест и повесить преступление на него, а сами исчезнуть. Сделать из него козла отпущения. Но этого уже никогда не узнать. Руди был таким живучим, скорее всего, потому, что обладал сильно развитой интуицией. И самое главное, он умел ее слушать. Вот и в тот раз его как будто посетило озарение. Нужно бежать. Он не знал, следили ли за ним уже, но решил не рисковать, а припрятав часть денег, остальное ухнул в тур выживальщиков. Почему именно туда? Он слышал, что они очень оберегают своих клиентов. Ходили легенды в преступном мире, что если у тебя сидят на хвосте, то бери горящий тур. Тебя не тронут до него и пока ты там, а подождут, пока ты вернешься. Неизвестно было, правда это или нет, но Руди или Трезубец, как он сам и все окружающие его называли, быстро оформил себе путевку, не особо разбираясь в деталях, и выбрал себе случайно выживание на плоту в океане. Он вообще об этом мало знал и не понимал, во что ввязывается, но очень успокаивало наличие браслета эвакуации. Решив, что ничего плохого с ним не случится, а если что, то он нажмет кнопку, он успокоился и все время подготовки валял дурака. На занятия ходил, но все, что ему там говорили, пропускал мимо ушей. Основное его внимание было направлено на поиск, и охмурение симпатичных девчонок. И только оказавшись в одиночестве на плоту, он вдруг осознал, что все это не игра. Вспомнилось что-то про 33% смертности натуре. Получалось, что один из трех не возвращался. То есть было вполне реально умереть, и кнопка эвакуации не являлась панацеей. Но даже и с этой непанацеей ему не повезло. Однажды утром, проснувшись, он обнаружил, что браслета нет. Нет, и все. Он до сих пор не знает, что случилось. Их там убеждали, что они вообще неубиваемые, что они не ломаются и не теряются. Но вот с ним случилось же. Хотя кто может это проверить, ломаются они или нет? У того, у кого сломался, уже не спросишь. Оставался один выход – добраться в точку эвакуации. Как ему говорили, течение его должно вынести к берегу континента. Там у него были ориентиры в виде горной гряды. Ничего сложного. Расчетное время путешествия на плоту – 10 дней. Потом должна показаться земля. Но она не показалась. Их учили навигации по звездам. Ах, если бы он тогда все это слушал. Так что плыл он совершенно вслепую, по воле волн. Земля не показалась ни через две недели, ни через двадцать дней. Он уже в два раза больше, чем запланировано, болтался где-то в океане. Еда и вода закончились, хотя он и тянул их как мог. И вот приблизительно на двадцать второй день, если он правильно считал, вдалеке показалась земля. Но даже с большого расстояния было понятно, что это остров. Он был рад и этому почувствовать почву под ногами, шанс найти воду и что-нибудь съедобное. Он принялся усиленно грести, несмотря на то, что полностью к этому времени обессилил. Выбравшись на берег, он тут же нашел какие-то ягоды и жадно наелся их, хватая ртом прямо с куста, и чуть не сдох. Они оказались не то чтобы ядовитыми, а скорее не очень съедобными. Но его ослабленному организму хватило и этого. Несколько дней он провалялся в бреду и с галлюцинациями прямо под этим кустом. Сознание успевало зафиксировать только смену дня и ночи. Когда он немного пришел в себя, то сумел на четвереньках заползти в лес и найти ручей. Не сразу, конечно, пришлось поползать на карачках, напившись он уже более осознанно начал обследовать джунгли и нашел какие-то смутно знакомые плоды. На вкус они оказались вполне ничего, но ел он все равно по чуть-чуть, с большой опаской. Они оказались вполне съедобными, и, проведя сутки, ползая от ручья к плодовому дереву, он, наконец, более-менее оклемался и вернул ясность рассудка, которую уже давно утратил. Он поспешил на берег к плоту, но его уже не было и следа. Руди смутно помнил, что, когда берег был уже совсем близко, он спрыгнул в воду, там было уже по колено, и побежал на берег. Потом эти ягоды... Короче, плод он не пришвартовал, И его унесло течением. А это было по-настоящему плохо. На плоту были средства для выживания в дикой природе. халатка, спальник, нож, винтовка, фонарь, горелка и черти что еще, что может понадобиться одинокому путешественнику. Да, в море от этих вещей проку было мало, но вот на суше они бы очень пригодились. А теперь он остался в чем был одет, на необитаемом острове, без маяка, без оружия и вообще без всего. А самое главное, без надежды. С тех пор прошло три года. Да, плод, на котором его подобрали, это был не тот плод, на котором он проходил тур. Этот он сделал сам, как и весло, и это был уже не первый, а пятый. Оказавшись один на острове, он впал в депрессию. Набросав не очень аккуратно веток и листьев, он соорудил себе постель возле плодового дерева и следующие два месяца только и делал, что спал, пил воду из ручья и ел одни и те же фрукты. Руки совершенно опустились, Но умирать ему все же не хотелось. Однажды, по прошествии приблизительно двух месяцев, он зачерпывал воду из ручья в пригоршню, чтобы напиться, и обратил внимание, что его кисти имеют желто-оранжевый цвет. Он стал осматривать свои руки выше, потом расстегнул куртку, потом снял штаны, все его тело было такого неестественного цвета. Сначала он впал в ступор, но потом понял, в чем дело, он ел только одни и те же фрукты. Наверное, в его организме возникла передозировка каких-то веществ, в них содержащихся. Нужно было срочно менять рацион. Руди принялся исследовать остров, который оказался не таким уж и маленьким. Он нашел еще несколько разновидностей знакомых плодовых деревьев. Забрался на гору посреди острова и увидел на горизонте землю. Далеко, в дымке, но не было никаких сомнений, что это побережье другого острова или материка. У него появилась цель. Нужно было добраться туда потому что здесь ловить было точно нечего. Почти месяц ушел у него на подготовку. Он соорудил первый плод. Как смог, спел корзины. Получилось, конечно, плохо, но, по крайней мере, фрукты не раскатывались, а лежали в куче. Соорудил весла, тоже неудачно. Ручки оказались очень толстыми, грести ими было тяжело. Впоследствии он учтет свои ошибки. Ночами он изучал звездное небо, чтобы удержать направление даже в темноте, если не успеет доплыть за день. За день он и не успел, не успел и за два, доплыл только на третий. Иногда ему казалось, что плод вообще стоит на месте. Утром, видя землю, он уже сомневался, что это тот берег, к которому он плыл. Может, его унесло совсем в другое место? В середине пути на него снизошло озарение, которое посещает, наверное, всех выживальщиков, сценарий которых рушится, и они оказываются один на один со смертью. Верить в это не хочется и они начинают убеждать себя в том, что это сценарий. Так и Руди вдруг испытал прилив восторга от того, как же классно они все придумали и организовали. Он не сомневался, что когда достигнет берега, навстречу ему выйдут люди и встретят его овациями, шампанским и фейерверками. Так и будет. Большего разочарования он не испытывал никогда в жизни. Берег был совершенно пуст. Никто не вышел и не встретил. Но с другой стороны, никто не выскочил из джунглей, Не набросился на него и не сожрал. Хотя о таких опасностях он тогда не думал, пока не встретил на одном из острове обезьян, кидающихся камнями, и еле смог унести от них ноги. На этом месте его рассказа Леона усмехнулась, но он не понял, почему и продолжил. Целью его жизни стало найти большую землю. Он постоянно переплывал от острова к острову. Каждый раз, когда он добирался до очередного, на горизонте показывался следующий: какие-то были больше. Какие-то совсем маленькими, у него закрадывалась мысль, что он попал на какой-то архипелаг и путешествует внутри него. Но надежда найти большую землю его не оставляла. Большая земля для него ассоциировалась с точкой эвакуации. Попадет ли он на нужную большую землю и как потом искать эту самую точку его не волновало. Он не разрешал себе об этом думать. Нужно было решать проблемы по мере поступления. Сначала ищем материк, потом все остальное. Конечно, у него был приблизительный план. Он же не единственный выживальщик на планете. В центре подготовки их были тысячи, значит, их всех отсюда как-то забирают. Нужно будет найти точку, в которую прилетает корабль. Иногда закрадывалась мысль, что без браслета его могут и не взять на борт. Но он ее отгонял. Это нужно будет решать потом. Потом. Чтобы обустроиться на каком-то из островов, у него даже и мысли такой не было. Руди был абсолютно социальным существом. Он любил находиться среди людей, и это испытание, которое выпало на его долю, оказалось поистине чудовищным. Но он не терял надежды и упорно плыл от острова к острову, пока, наконец, удача от него не отвернулась, и налетевший штормовой ветер унес его плод в открытое море. Хотя, с какой стороны посмотреть? Возможно, это как раз и была удача, и его мытарством пришел конец. Так он склонен был считать сразу, как только очнулся и увидел над собой купол регенератора. Он знал эту технику, доводилось лежать в подобных аппаратах. За время своих странствий он уже подзабыл, что он на планете выживальщиков. Нет, конечно, он об этом помнил, но эта информация каким-то чудесным образом перемешалась в его голове, и когда он очнулся в регенераторе, то первая мысль была, что он на торговом судне. Только потом посетила идея, что его эвакуировали. Но с ней спорили какие-то мысли о пиратах и охотниках за сокровищами. Все-таки от долгого одиночества и выживания его психика дала трещину, хотя это не помешало ему сразу включить все свои социальные навыки и попытаться произвести хорошее впечатление. Лиана, выслушав его историю, ему сразу поверила. Она чувствовала, что он говорит правду, по крайней мере касательно того, как он здесь оказался. Но это ничего не меняло. Он был чужак, как он сам признался, немного преступник. У него была расшатана психика выпавшими на его долю испытаниями, Короче, доверять ему никак нельзя. Когда Руди замолчал, Лиана на минуту задумалась. Он терпеливо сидел и ждал, что она скажет. Он понимал, что находится полностью во власти этих людей, и девушка, сидящая напротив него, играет здесь важную роль. С ней лучше дружить, а не сториться. «Меня зовут Лиана», — наконец сказала она. «Мы сейчас находимся на подводной лодке». Уху! «Ух — скрикнул Руди. Среди всех возможных и даже абсурдных вариантов, пришедших мне в голову, не было только этого. Надо же! А откуда здесь подводная лодка? Вы исследователи? Или я уже на другой планете? Меня перевезли, пока я был без сознания? Угомонись, тебя несет!» — остановила его поток Лиана. «Да, прости, я, честно говоря, еще не могу прийти в себя после спасения. Это ведь спасение?» «Да. Я тебе сейчас вкратце обрисую ситуацию. Наберись терпение. Планета, на которую тебя забросили, вполне себе обитаема. Мы местные жители, хотя некоторые в прошлом прилетели сюда, как и ты. Но по разным причинам забирают не всех. Насколько я знаю, без браслета тебя не эвакуируют. Даже если ты и найдешь, кого об этом попросить. Тебя уже списали. Ты пополнил статистику невыживших. У тебя есть возможность устроиться в этом мире и жить той жизнью, которую ты сам себе выберешь. Будет проще, если ты сразу смиришься и попытаешься устроиться. «Это точно. То без браслета не заберут», — серьезно спросил Руди. «Ты должен об этом лучше знать. Но сейчас это и не важно. Даже если ты будешь пытаться улететь с чужой эвакуационной группой, для начала тебе нужно освоиться на планете, чтобы осуществить свой план». «Значит, ты не против? А я-то здесь при чем? Это твоя жизнь», — Руди успокоенно кивнул. «Это что касается ситуации вообще. Теперь обсудим наши взаимоотношения». Руди немного напрягся. Он почувствовал, что разговор будет не самым приятным. «Опасаться тебе нечего. Мы тебя не для того спасали и тратили ресурсы регенератора, чтобы тебя убить». но смерть — это не единственный способ огорчить человека», — пожал плечами Руди. «Да, согласна. Бывает кое-что и похуже смерти. Но это не про нас. Мы нормальные люди. В то же время мы заперты в подводной лодке, и мы не можем позволить чужаку разгуливать по ней свободно. Понимаешь?» Руди кивнул. На его лице не отразилось никакого беспокойства. Он, видно, уже догадался, к чему идет дело, и это его не особенно напугало. «Мы тебя запрем, и ты будешь сидеть за решеткой, как в тюрьме. От тебя ничего не требуется. Тебя будут кормить, поить, даже выносить ведро, извини за подробность. Но ты будешь сидеть в заперти, пока мы не найдем возможности высадить тебя на большую землю. Сразу скажу, это может произойти не скоро. Что ты об этом думаешь?» Руди пожал плечами. — Идет. — Идет? — удивилась Лиана. — Это все, что ты можешь сказать? — А что тут говорить? — Я три года жил на грани жизни и смерти. Наконец, почти умер. Вы меня спасли. Предлагаете постели иду. и еду. — Единственное, что требуется от меня, так это сидеть в одной комнате и никуда не ходить. — Идет. — И больше никакие вопросы тебя не волнуют? — Не знаю. Сейчас, когда ты сказала, что у меня будет свой уголок, пусть и запертый, Мне уже хочется туда. Я столько времени куда-то стремился, что остановиться и замереть в одном месте для меня будет за счастье. Ладно, хорошо. Ты не будешь пленником в полном смысле этого слова. Просто мы не можем тебе доверять. И если не хочешь осложнений, то, пожалуйста, не делай глупостей. Не пытайся сбежать или причинить кому-то вред. На этом наши взаимоотношения могут стремительно оборваться вместе с твоей жизнью. Не нужно меня запугивать. Я все понял принимая предложенные правила и даже готов под ними расписаться. Мы не доверяем бумаге, предпочитаем верить на слова. Я тебя не запугивала, а предупредила, чтобы глупости в голову не лезли. На всякий случай. И еще. Камеру тебе пока рано. Закончи курс регенерации. Сейчас ты можешь чувствовать себя великолепно, но через несколько часов тебе может стать плохо. Так что настоятельно рекомендую, закончи курс. Как скажешь, ты здесь главное, так ведь? Считай, что я. Остальное тебе показать не обязательно. Лиана встала и выглянула в коридор. Игорь и Маша принесли стулья, терпеливо сидели на них и ждали, пока их позовут. Заходите, сказала им Лиана. — Можешь его покормить? Маша занесла под нос и стала выставлять с него еду на в углу стол. Пускай закончит курс регенерации, а потом отведешь его в камеру. Он не возражает, мы обо всем договорились. Так ведь, Руди? Руди... Машка улыбнулась. «Тебя зовут Руди?» «Из всех моих имен ваш босс...» — он кивнул на Лиану. «Выбрала это. Что ж, придется быть Руди. А тебя как зовут?» Машка посмотрела на Лиану, та ей кивнула. «Меня Маша». «Мария, какое прекрасное имя! Такое же, как и ты! Из твоих заботливых рук я готов съесть что угодно, даже яд!» После серьезного разговора Руди вновь включил свою манеру общения, даже в большей степени, чем прежде. «Руди, не перегибай», — сказала Лиана и погрозила ему пальцем. Он сложил руки на груди и склонил голову в знак покорности, потом обратился к Маше. «Простите, Мария, если я буду недостаточно галантным. Мне это запрещено. Требуется быть, как все, таким же скучным». И он грустно покачал головой. Машка, щеки которые вспыхивали при малейшем к ней внимании и комплименте, на этот раз не краснела, а держалась на удивление спокойно и уверенно. «Ешь, давай» а то и так уже почти остыло я греть больше не пойду и несмотря на напускную строгость тона она все это время улыбалась руди кивнул быстро уселся за стол и набросился на еду казалось что он и ложку с тарелкой тоже проглотит так жадно он ел погоди куда летишь то заворот кишок случится попыталась остановить его машка но руди отрицательно покачал головой и продолжил так же быстро заглатывать пищу. Закончив, он откинулся на стул и сказал, «Мария, и кто же приготовил этот божественный нектар, лучше которого мне и дать не доводилось? Я, конечно. А то кто же еще?» — гордо ответила Машка, уперев руки в боки. «Хватит болтать. Раздевайся и залезай лечиться. Я отвернусь». И она действительно отвернулась. Лиана подивилась новой машей и возникшей между ней и Руди Игре. Она еще не поняла, как к этому относиться. Была опасность, что Руди задурит ей голову. Но Маша в этой ситуации не выглядела беззащитно, скорее наоборот, заняла активную позицию. Решив подумать об этом позже, Лиана слегка пожала плечами и вышла из медблока, чтобы не дожидаться, пока Руди полностью оголится. И только Игорь молчаливо созерцал происходящее и ни разу за все время не проронил ни слова.